Глава 18. Поставив новую посуду в шкафчик, Лера закрыла дверцу, после выдвинула ящик со столовыми приборами и посмотрела на ножи. "Тоже об этом думаешь, да?" раздался за спиной голос Варвары. "Да. Так давай попробуем и посмотрим. Мне самой ужасно интересно". На кухню пришёл Марк и зашуршал магазинной упаковкой, собирая её в мусорный пакет. Девушки развернулись к нему, в обеих руках каждая держала по ножу. Что опять я сделала не так? Хмуро поинтересовался парень, засовывая в целлофан коробку из-под бокалов. Хотим провести небольшой эксперимент, начала Варвара, но парень перебил. Опять надо мной эксперимент? Нет, спасибо, с меня хватит. Видишь ли, дорогой, мягко произнесла Лера. чтобы так бросить нож, как ты сделал в магазине. Людям требуются долгие тренировки, а у тебя получилось с первого раза. Возможно, конечно, это было чистой случайностью, что мы и хотим проверить. Варя принялась в нетерпении топтаться на месте. Идём во двор, побросаешь ножи, а мы посмотрим. Марку только руками оставалось развести. Вас не поймёшь, то не делай, это плохо. Но это плохо, но давай делай. Я уже запутался. А впереди ещё топор, старушки и мелодрамы любовные. Просто нас всегда надо спрашивать, только потом делать. Отрезала Варвара и лезвием ножа, указала на выход. Брысь во двор. Эксперимент не может больше ждать. Выйдя из дома, друзья направились в глубь сада к небольшому покосившемуся сарайчику, который, как гнилой зуб, торчал на задорках. Помимо ножей, Валерия прихватила с собой губную помаду. Ею девушка нарисовала мишень на стенке сарайчика. Велела Марку встать в паре метров и вручила ему нож с самым острым лезвием. "Давай", с азартом скомандовала Варвара. "В центр круга, Цельсия". Марк вытянул руку, смерил взглядом расстояние до стенки сарая и метнул нож. Лезвие аккуратно вошло в розовую точку в центре. Ну-ка, дальше отойди, скомандовала Варя, а Лера протянула ему второй нож. Парень отошёл настолько, насколько позволяли деревья, и через секунду второе лезвие вошло точно в центр рядом с первым. Хм, Варвара призадумалась над усложнением задачи. А с закрытыми глазами сможешь? Марк неопределённо пожал плечами, взял третий нож и закрыл глаза. Лезвие вошло чуть пониже предыдущих, но тоже практически в центр. Что ж, сказала Лера, разглядывая мишень. Эксперимент можно считать удавшимся. Выходит марку достаточно один раз увидеть, чтобы повторить. Тренироваться ради успешного результата ему вовсе не обязательно. Знать бы ещё, как в дальнейшем нам может пригодиться это открытие. Вот цирк сейчас приедет, мы его туда на работу и пристроим. Варя попыталась самостоятельно вытащить ножи из деревянной стенки, но сил ей не хватило. Хоть ненадолго, но будет при деле. Лера рассмеялась, хотела что-то сказать, но тут издалека донесся голос Ленусика. — Хозяева! Есть кто дома? Открывайте! Услышав это, парень поморщился. — Наказание какое-то! За что она нам? В чем мы провинились? Ладно тебе, может, она узнала что-нибудь важное, сказала Варя. Идёмте, а то мне самой уже интересно, куда подевалась та женщина. Поочерёдно Марк выдернул ножи из стенки сарая и пошёл в дом, а девушки поспешили к калитке встречать гостей.